Глава 4. Оставшись в одиночестве в купальне, отделанной мрамором и кафелем, я принялась отмываться после долгой и нелёгкой дороги и обдумывать полученную информацию. Итак, что у нас? Маркиз Рикардо де Касана оказывается не старик. Ему сейчас лет 28 или 29, по моим подсчётам. Уточню позднее. Имеет бастарда, эльфийского полукровку. Имя матери парнишки неизвестно. Статус тоже. Возможно, она замужняя леди, а у Лекса есть братья и сёстры, но чистокровные эльфы. Бастард этот отцовской любовью и вниманием не избалован, но с ним всё же занимаются, и нужды мальчик ни в чём не испытывает. Официально признан опять же и приют в род Дикасана. Мальчуган неплохой, мне симпатичен. С ним мы определённо поладим рано или поздно. Хотя, вероятно, кровь он мне попортит, как и любой подросток. Воспитан он, впрочем, безобразно. Точнее, совершенно не воспитан. Ведет себя словно уличная шпана. Интересно, это просто бунт или действительно манером не обучен? Надо узнать его полное имя. Маркиза Эстебана темная лошадка. Неуравновешенная, подвержена вспышкам ярости и склонна к истерическим и не совсем адекватным поступкам. Избытком родительской любви не страдает. Отказалась от сына и от незаконорожденного внука. Хотя, те оба были еще детьми. Но сейчас считает себя вправе требовать не только содержания, но и сыновьего послушания. Чую, с ней возникнут сложности. И наконец, вишенка на торте и неучтённый фактор фамильное привидение. Призрак того самого Касселя де Касана. Вот кто мог предположить, что он тут окажется, причём такой бодрый, шустрый и временами проявляющий излишнюю активность. Ах, да, Помимо всей этой невообразимой семейки де Касана, мы имеем ещё королеву, которая периодически мнит себя свахой и толпу девиц на выданье, каждая из которых уже считает себя невестой. Ничего не забыла. Но ну, кроме моей гениальной идеи напроситься в личные помощники. Буду надеяться, что достопочтенный маркиз настолько не хочет жениться, что пойдёт на предложенную мной авантюру и подпишет договор. Разумеется, мы оба понимаем, что вряд ли от меня будет хоть какая-то польза в роли секретаря. Но если выбирать из двух зол терпеть друг друга в роли мужа и жены или помочь отца в роли начальника и помощницы, мне кажется, второе всё же предпочтительнее. А через год выкрутимся как-нибудь. Когда я отмокла так, что кожа на пальцах скукожилась и отмылась до скрипа, то переоделась в честно добытые мальчишечьи одежды, сунула ноги в великоватые мне тапки и прошлёпала к выходу. Наконец-то, экспрессивно воскликнул Лекс, заставив меня от неожиданности подпрыгнуть и схватиться за сердце. Ты зачем тут? Выдохнув, спросила потенциального родственника, сидевшего на полу, прислонившись спиной к стене. Как зачем? Поднялся он на ноги. Должен ведь кто-то о тебе позаботиться. Наверняка ж потеряешься. И будет повили потом скитаться не только фамильный призрак Тикасана, но и твой. Нет уж. Нам и одного привидения хватает. Ты такой милашка. С чувством произнесла я и легонько откнула его кулаком в плечо. Слушай, как думаешь, меня покормят? Потому что ждать общего обеда у меня сил нет. Или лучше у воровать еды с кухни? У воровать? Расширились глаза у моего собеседника. А так можно? А нельзя? удивилась я. Можно. медленно кивнул он. «Пойдем и воровать еду. Почему мне это раньше в голову не приходило?» Пришла моя очередь смотреть на него с удивлением. «Ты что, никогда не таскал еду с кухни? Серьезно?» «А зачем? Если я хотел, мне сразу же накрывали в столовой или приносили поднос в комнату». «У-у-у, как все запущено!» — покачала я головой. «Пойдем, дитя, я научу тебя плохому. Лекс прыснул от смеха. И мы пошли на запах. По пути он окинул меня любопытным взглядом и сообщил: "Тебе определённо вся эта гадость", покрутил пальцем у себя подшей и намекая на пышное кружевное жабо в выданной мне рубашке. "Больше к лицу, чем мне. Спасибо. Боюсь, мне придётся грабить тебя первое время, когда ещё партнёхи смогут обеспечить меня нарядами". "Грать? А ты точно не хочешь стать моей мачехой?" «Не переживай, я и без статуса маркизы сумею преподать тебе множество уроков, за которые, возможно, лорд Рикардо захочет выпороть нас обоих. Но если вдруг не удастся избежать свадьбы, будешь подружкой невесты, понесешь мое фату и станешь осыпать меня лепестками роз». «Ты все-таки дурочка», — уже не обижаясь, рассмеялся парнишка. «Будешь вести себя хорошо, и тебя научу быть таким». Величаво махнула я рукой. Из кухни плыли умопомрачительные ароматы. Мой живот предательски начал выводить рулады. Я прижала к нему руки и принялась сдавать Лексу инструкции. Твоя задача утащить тайком пирожков, если есть. Если нет хлеба. Можно пару яблок и непременно кольцо колбасы. Без колбасы даже не вздумывай поворачивать назад. Я такая голодная, что отгрызу тебе руку, если срочно меня не покормишь. Я могу просто попросить, и тебе всё принесут. Заглядывая сквозь щёлку в кухню, шепнул он: "Я и сама могу попросить, и мне всё принесут. Иди уже, и без добычи не возвращайся". А воинтеризм был не чужд от проскуславного рода декасана. Прошмогнув, пригнувшись, он двинулся в сторону кладовой. "Несовенно". Тут же высунулась из стены голова привидения. Я не стала отвечать на риторический вопрос, ведь ответ и так очевиден. Предлагаю перейти на ты. Скасив на него глаза, предложила я. Это противоречит всем правилам этикета, но вам, как покойнику, должны быть уже безразличны такие пустяки. А я уж как-нибудь переживу нарушение правил поведения. С удовольствием. Очаровательнейшая авантюристка. Я весь горю предвкушением, какой теперь здесь будет колордак. Моим унылым предкам давно не помешала бы женская рука, которая наведёт порядок. Или беспорядок. Это уж как получится. Фыркнула я, следя одним глазом за передвижениями Лекса. Он уже успел утащить кольцо колбасы, повесил его на шею, словно бусы, и сейчас закидывал за пазуху пирожки и яблоки. Глупенький. Ну кто ж туда кладет масляную еду? Именно это я ему и сообщила, как только он выскользнул ко мне в коридор. Глаза его сияли шальным блеском, губы с трудом удерживались от улыбки, а уши поддрагивали. Хм, молодец, я спасена. Но на будущее. Запустив руку в ворот его рубашки, я вытащила один пирожок, понюхала и констатировала. С капустой. Так вот, на будущее. Выпечку и все, что пачкает, лучше складывать в задранное поло или подол, если в юбке. А за пазуху или в карманы можно кидать овощи и фрукты. Запомнил? Запомнил. Теперь уходим тайными путями в выделенную мне башню. Будем уничтожать добычу и придумывать план по покорению мира. Ответом мне были шокированное, но восхищённое выражение лица порнишки и смешок призрака. По пути нам встретился Марио. Он проводил нас изумлённым взглядом, даже глаза протёр, узрев украшавшее шею Лекса колбасное ожерелье. Пришлось мило улыбнуться, пожать плечами и приложить к губам указательный палец. Дворецкий Навели служил понятливый. Устроившись на первом этаже башни, Мы принялись за ранний обед или поздний завтрак. А для некоторых это вообще первая еда за последние пару суток, если не считать огурца. Лекс, если и заметил воцарившуюся здесь чистоту, то не придал значения. Наверное, решил, что Марио прислал кого-то из прислуги, и те успели прибраться. Благодаря моим заклинаниям, здесь сейчас не было ни пылинки. Можно было есть с пола. Но мы, конечно же, разместились за столом. Меня разморило после купания, последовавшего за напряжённым разговором. Всё же я очень переживала, как он пройдёт. Да и сейчас нельзя расслабляться ни на минуту, пока у меня не будет подписанного и магически заверенного договора. Тогда весь следующий год я могу быть спокойна. Эрика? Эрика? Внезапно услышала я и с трудом разлепив глаза, уставилась в столешницу. Ты спишь? А? Что? Села я ровно, Нет, конечно же, я ем. Ты спишь, сложив руки на столе и положив на них голову. Укорил меня Лекс. Ты что, ночью делала? Шла сюда пешком. Потёрла я лицо ладонями. Да, ты прав. Я совсем засыпаю. Можно я вечером увидимся ещё, да? Найдёшь меня? Я показал тебе свою комнату и, ну, рад знакомству. Вскочив из-за стола, парнишка замялся. «Будем дружить», — протянула я ему руку. Он ее сначала пожал, потом опомнился и поцеловал. Вспомнил, кем я на самом-то деле являюсь. «Ступай», — улыбнулась я. «Спасибо. И подумай, какие еще из кружавчиков и валанчиков тебе не нравятся. Неси все, твоя рубашка мне почти впору». Как только он вышел, я медленно добрела по лестнице до спальни. Там сбросила прямо на пол свои грязные дорожные вещи, и я не могла бы спать. которую принесла из купальни в руках. Запихала под край матраса пыльную котомку и, упав на незастланную пока что постель, отключилась, как только моя голова коснулась подушки. Давно мне не снились кошмары. Думала, что наконец-то избавилась от них, что переросла, но видно прошлое не хочет отпускать. Снова пылали стены, снова кричали люди, снова сеяли хаос и смерть монстры. И, кажется, я вновь кричала. только в этот раз никому было погладить меня по голове и пробудить, возвращая в реальность. Эрика, Эрика, да проснись же, Эрика. Сквозь треск огня, грохот обваливающихся балок и истошные вопли сгорающих заживо людей прорвался чей-то голос. Толкай её! И меня кто-то затряс, затормошил. Сеф я всплеснула руками, попала кому-то в лицо. Этот кто-то сдавленно хекнул и поймал меня за запястье. Эрика, ты проснулась? Да, охрипшим сосновым голосом отозвалась я и только тогда открыла глаза. Солнце ещё не взошло. Заряли ж только занималась. Но так как я не задёрнула шторы, когда добралась до постели, то в спальне хватало освещения. Стоп, рассвет? Как же так? Я ведь собиралась спуститься к ужину. Я перевела взгляд с окна и увидела встревоженную мордашку Лекса с отпечатком подушки на лице. Он смотрел на меня огромными испуганными глазищами, держал крепко за запястье и, кажется, даже не дышал. Ты как тут? Меня призрак позвал. Не спрашивай как, я сам не понял. Но ты не спустилась к ужину. Я заходил проведать, а ты спала. А сейчас, когда я прибежал, ты кричала так страшно. Кошмары. Попыталась я улыбнуться дрожащими губами. Давно их не было, но всё навалилось сегодня. Вот. Аккуратно высвободи фруки. Я потёрла лицо и тут обнаружила, что на моей голове по-прежнему намотан тюрбан из платенца. Я его забыла снять перед сном. Забывшись, стящила его, и слегка влажные спутанные волосы упали мне на лицо. "Боги всемогущие!" вскрикнул Лекс. "Что с ними? Эрика, ты седая?" "Ой, ну и что?" проворчала я. "Можно подумать, ты никогда не видел седины". "Видел, конечно", сдавленно прошептал он. но не у девятнадцатилетних девушек. Ты поэтому прятала волосы под шарфом, да? Не потому, что они были грязными. Откинув назад шевелюру, которую ещё предстоит мучительно распутывать и расчёсывать, я помассировала скальп и вздохнула. Всем нам приходится что-то скрывать от окружающих. Тебе уши, мне перевязические волосы, маркизу Кассери свой призрачный лик, твоему отцу проклятие. Это жизнь, малыш. Смирись. Лекс медленно прикрыл ладонями свои уши. Помолчал, но все же не выдержал. «Ты знаешь? Сама видишь или рассказали?» «Рассказали. У тебя хорошая иллюзия. Надежно скрывает. Но ты их прячешь из-за себя или из-за бабушки?» «Не знаю». Пожав плечами, он уронил руки на колени. «А ты? Ты прячешь седину из-за себя или из-за окружающих?» «Я же девушка», — хмыкнула я. Мне положено быть миленькой блондинкой, экспрессивной брюнеткой, симпераметной рыжухой или спокойной шатенкой, а не пугать незнакомых людей абсолютно белыми волосами. Поначалу лучше никого не шокировать. И давно у вас сидена, леди Эрика? Прозвучавший от двери вопрос заставил нас с Лексом подпрыгнуть и испуганно схватиться друг за друга. И давно вот это ваше сиятельство? Поняв, кто почтил нас своим присутствием, отзеркалила я вопрос. Много слышали? Достаточно. Вы так кричали, что я не мог не прийти и не проверить. Но вы не ответили, как давно у вас Седина? Надеюсь, вы понимаете, что это абсолютно бестактно спрашивать о таком леди. Понаблюдав за безразличным пожатием плеч лорда Рикардо, продолжила: "На учитывая нашу договорённость о сотрудничестве, отвечу. Седина у меня с 7 лет. И кошмар из тех же пор. Эрика, расстроенно выдохнул мальчуган, который хотя и был выше меня ростом, но учитывая смешанную кровь, по факту немного отставал в развитии от сверстников людей. Именно тогда погибла ваша семья. Я думал, это случилось позднее. Ведь кто-то же вас вырастил? Приют, усмехнулась я. Меня вырастил приют. Много нас было таких, кто остался без всего и без всех. приграничье суровый край. Не так ли, Коссель? Ты ведь знаешь. Рикардо и Лекс посмотрели на меня с изумлением, а я обвела комнату равнодушным взглядом, лишь на мгновение задержав его на притулившемся у окна привидении. Вы сейчас обращаетесь к маркизу Косселью? Кратчего поинтересовался нынешний носитель титула. Он же ваш фамильный призрак. Это его башня. А он сам всегда бродит по вилле. Так что не сомневайтесь, он нас видит и слышит. Отец, маркиз Коссель меня разбудил и позвал сюда. Я не совсем понял как, но было ясно, что нужно срочно бежать к Эрике, пояснил Лекс. Лорд Рикардо отлепился от дверного косяка, который он всё это время подпирал, и неторопливо прошёл к окну. Постоял, глядя на восход, словно почувствовав что-то. Повернул голову и некоторое время смотрел на то место, где над полом покачивался в воздухе его предок. Видел ли живого неживого? Не знаю. У людей, обладающих магическими способностями, бывает много скрытых возможностей. Иные из них пробуждаются вследствие смерти, как у меня. Однажды умирев, можно внезапно стать той, кто видит умерших, тех, кому не посчастливилось вернуться к жизни, но кто не смог уйти в вечность. А то, что маркиз Рикардо обладает неким ментальным даром, я не сомневалась. помнила свои ощущения во время беседы в его кабинете. «Вы странная, Эрика», — повернулся вдруг ко мне объект моих размышлений. «Правда, я не могу сказать, что именно вас смущает. Но меня подкупает ваше нежелание выходить за меня замуж. Поверьте, это редкость в моем окружении. К тому же вы умудрились поладить с моим сыном, что поразительно». И вы немыслимым образом переманили на свою сторону наше фамильное привидение. Это самое фамильное привидение, ответила мне шутовской поклон, послала воздушный поцелуй и, прижав ладонь к сердцу, закатила глаза. Не удержавшись, я тихонечко хихикнула. Я, кажется, догадываюсь, почему оно к вам столь дружелюбно настроено. Вы его видите, в отличие от нас всех. Не так ли, моя юная невеста? Я тут же стёрла с лица улыбку, чинно сложила руки на коленях и изобразила серьёзное внимание. Налек старалась не коситься, потому что он сидел с открытым ртом, переводил взгляд с меня на отца, потом на то место у окна, где от невидимого сквозняка чуть шевелились штора. На самом-то деле это косаль забавлялся. А так как мы все знаем, что видеть призраков могут лишь медиумы, некроманты, Или те, кто умер, но кого вытащили из вечности, то напрашивается вопрос. Для Эрика, каких сюрпризов нам ожидать? Поднятых у мертвой, бесец под устраонными сущностями или Или поморщилась я. Именно тогда мои волосы стали белыми. Что? воскликнул Лекс. Ты умерла? Чуть-чуть. С улыбкой изобразила ему расстояние между большим и указательным пальцем. «Расскажешь? Ой, прости!» Хлопнул он себя по губам. «Я не подумал. Не сердись, Эрика». «Лекс, я в очередной раз напоминаю тебе, что ты излишне порывист. Твои учителя также на это жалуются. Следи за своими манерами, будь любезен». Сделал ему замечание отец. Мальчишка тут же насупился, поджал губы и весь как-то отдалился. Да, похоже, они действительно плохо ладят. Эти двое мальчишек, оставшихся без женского внимания. Я мысленно хмыкнула. «Держитесь, будет вам внимание. Маркиз», — позвала я. «Да, дорогая моя». Подплыл ближе к осель, и мне пришлось едва заметно качнуть головой. «Слушаю вас, леди Эрика». отозвался живой носитель титула. Раз уж мы все тут так мило беседуем и не спим, то не вернуться ли нам к обсуждению нашей маленькой проблемы? Копия договора всплыла недавно. Полагаю, последние лет 100 об этой договорённости никто и не помнил. Но сейчас у нас возникли явные сложности, с которыми необходимо что-то делать. Вы обдумали моё предложение? Нет. Честно ответил Рикардо. «Я спал и проснулся лишь сейчас от ваших криков. Представляю, что надумают себе, приехавшие к нам. Хм...» «Курица», — шепотом подсказал Лекс. «Курицы», — машинально повторил его папенька. «Что? Какие курицы?» Тут до него дошло, и его губы дрогнули в улыбке, а хмурая складка между бровями разгладилась. «Леди Эрика». «Вам не совестно учить ребенка плохому?» «Когда он успел нахвататься?»